не уезжает нас не могу отец мой давно уже судьба зовет меня в дальнюю сторону давно слышу звон татарского лука а иной раз как задумаюсь то будто стрела просвистит над душами на этот звон на этот свист меня тянет и манит и не стал игумендолли удерживать максима отслужил ему напутный молебен благословил его и грустно простилась с ним братья И снова очутился Максим на коне среди зеленого леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед. Максим уже схватился за саблю в ожидании недоброй встречи. Как из-за поворота показался всадник в желтом кафтане с черным двоеглавым орлом на груди. Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрые рукавицы белого кречета в клобучке и колокольцах. Максим узнал одного из царских сокольников. «Трифан — Трифан! — вскричал он. — Максим Григорьевич! — отвечал весело сокольник. — Доброго здоровья! Как твоя милость здравствует! — Так вот ты где, Максим Григорьевич! А мы в слободе думали, что ты и невесть куда пропал.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 Выехал государь, будет тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана раза два. Как на беду, третий-то раз дурь нашла на Адрагана. Стал он бить соколов, сбил, смышляя и кружка, да и давая тягу. Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя из глаз долой. Я было скакать за ним, да куды, пропал, будто и не бывало. Вот доложил сокольничий царю, что пропал драган Царь велел меня позвать, да и говорит ты детришка мне головой за него отвечаешь достанешь пожалуй тебя не достанешь голову долой как быть батюшка царь ведь не шутит поехал я искать от драгана шесть дён промучился Стало мне уж вокруг шеи неловко думаю придется проститься с головой стал я плакать плакал плакал да сгоря и заснул в лесу лишь только заснул явилось мне сонному видение Сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел по лесу. И слыша тот звон, я сонный, сам себе говорю, то звонят о Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, весь облитый светом, молодой ратник, и держит на руке Адрагана. «Трифоне», — сказал ратник, — «не здесь ищи драгана встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу, там стоит сосна». На той сосне сидит адраган. Проснулся я, и сам не знаю, с чего стало мне понятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьевич, поверишь ли? Как приехал на то урочище, вижу, в самом деле сосна. И на ней сидит мой адраган. Точь в точь, как говорил святой. Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его. «Максим Григорьевич», — прибавил он, утирая слезы, — «теперь хоть все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековечную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику, на том самом месте построю, где нашел Адрагана, и образ велю на стене написать, точь в точь, как явился мне святой, на белом коне».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 «Нет, брат, погоди. Довольно налетался. Не пущу». И Трифон дразнил кречета пальцем. «Вишь, злобный какой. Так и хватает. А кричит-то как. Я чай за версту слышно». Рассказ Сокольника запал в душу Максима. «Возьми же мое приношение», — сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона. «Вот все мои деньги. Они мне не нужны». А тебе еще много придется собирать на часовню. Да наградит тебя Бог, Максим Григорьевич. С твоими деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою. Как приду домой, в Слободу, отслужу молебен. И выну просвиру во здравие твое. Вечно буду твоим холопом, Максим Григорьевич. Что хочешь приказывай. Слушай, Трифон, сослужи мне службу нетрудную, как приедешь в Слободу». «Никому не заикнись, что меня встретил. А дня через три ступай к матушке, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слыхал. Скажи, что сын где твой, дал бог, здоров, бьет тебе челом. Только-то, Максим Григорьевич». «Еще слушай, Трифон. Я еду в далекий путь. Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд, наведывайся от поры до поры к матери, договори да ей каждый раз». «Я де, говори, слышал от людей, что сын твой помощью Божий здоров, а ты де о нем не кручинься. А будь матушка спросит, от каких людей слышал, ты ей говори, слышал де от московских людей, а им де другие люди сказывали, а какие люди того не говори, чтобы концов не нашли. А только бы ведала матушка, что я здравствую. Так ты, Максим Григорьевич, и вправду не вернешься в Слободу?»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 Воля твоя хоть зарежь, не возьму. Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона несколько золотых. «Коли ты не берешь», — сказал он, — «авось кто другой возьмет, а мне их не надо». Он простился с Сокольником и поехал далее. Уже солнце начинало заходить, длинные тени дерев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно темный великан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал дорогу, Всползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным баснословным зверем. Мало-помалу и Буян, и Конь, и Максим Исчезли из травы, из дерев. Наступили сумерки. Кое-где забелел туман. Вечерние жуки поднялись с земли, И жужжа стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу.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 Спи, усни, моё дитятка, — пела женщина. Спи, усни, моё дитятка, Покуль гроза пройдёт, покуль беда минет. Баю, баюшки, баю, баю, моё дитятка, Скоро минет беда наносная, Скоро царь велит отсечь голову Злому псу молюте Скурлатову. Баю, баюшки, баю, баю, моё дитятка. Вся кровь Максима бросилась ему в лицо.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 Отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха. «Меня-то не взыщи, меня зовут Федотом». «А хозяйку-то не взыщи, батюшка, хозяйку зовут Марьею». «Чем вы живете, добрые люди?» «Лыки дерем, родимый, лапти плетем, да решеты делаем. Купцы проедут и купят, а знать мало проезжают. Малость, батюшка, совсем малость».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 Не езди теперь, не такая пора. Больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили. А теперь еще, говорят, татары опять проявились. Переночуй у нас, батюшка ты наш. Отец ты наш, сокол ты наш. Сохрани, бог, долго ль до беды. Но Максиму не хотелось оставаться в избе, где недавно еще проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега батюшка кричали ему вслед хозяева вернись родимый послушай нашего слова не сдобровать тебе ночью на этой дороге но максим не послушался и поехал далее немного верст проехал он как вдруг буян бросился к темному кусту и стал лаять так зло так упорно как будто чуял скрытого врага тщетно отсвистывал его максим буян бросался на куст